Глава 32. Уже четверг, считай. А ты продымыва не сном не духом? Швитцова притворяется, что рассматривает меню, а на самом деле на меня поглядывает. И тебе не интересно, где он пропадает? Я вот думаю, может, взять салат Цезарь с креветками? Дороже, конечно, чем с курицей, но зато вкуснее. Не знаешь, здесь большие порции. Так написано же, 300 г, вздыхает Наташка. Десертик будешь ещё? Одним салатом не наешься. Ты вообще обедала сегодня? Хотели с Денисом и Юлей, так что от десерта, пожалуй, откажусь. Поужинать в уютном ресторанчике недалеко от дома предложила подруга, решив, что давно мы с ней никуда не выбирались толком. А я так вообще прописалась на работе. Я сегодня не то что не поела, я присесть не успела. Такой шухер с этой внеплановой проверкой поднялся. Думала, посидею вся. Швецова нервно крутит кончик волос. Суп возьму, и салат, и спагетти с морепродуктами. Значит, нет вестей от Дымова? Я так и знала. Нет. Как можно, спокойно пожимаю плечами. Не слышала, чтобы он вернулся. Мне он не звонил, я ему тоже. Рано или поздно он всё равно вернётся. Но я рада, что этот кораблёв отговорил тебя уходить. Наташка замолкает, когда к нам подходит официант, чтобы принять заказ. Но как только парень отдаляется на приличное расстояние, Швиццова продолжает: А твой друг шкаф, он точно должен знать, когда его ненаглядный шеф возвращается. Юре эти дни подменяет водитель одного нашего зама. Мы не часто видимся, но ему дымав тоже не звонил. И я ещё ничего не решила. Разве ж то точно не стану хлопать дверью, как истеричка. Я не знаю, что будет, Наташ. Сейчас внутри какое-то опустошение. Мне даже плакать не хочется. С Лёхой проще было. Привела у тебя на плече выбросила его подарки и фотки, побегала он у меня по улице голышом и как рукой сняло. Ты же помнишь, как было? Конечно. Но дымова со сверкающим голым задом во дворе я не представляю. И после Лёхи ты не хотела ни с кем встречаться. Так что не сказала бы, что рукой сняла. Я хочу ясности, Наташ. Не верю, что Дымов Альфонса прожигает деньги своей жены. Он не золотов. Но мне всё равно, что у него раньше было. И почему он женился? Мне важно, что дальше, понимаешь? Он будет с ней разводиться или нет? Сам же сказал, что у нас с ним серьёзные отношения. А какие к чёрту серьёзные отношения могут быть, если он женат? Чувствую, что опять заведусь. Хотя эти дни поспокойнее были. Вроде я не сказала всю правду до конца Королёву, но почему-то легче стало. Денис больше к тому разговору не возвращался, будто его и не было. А я в тот же день отправила ему все свои расчёты по новогоднему корпоративу. Даже спрашивать не стала, получил ли их Тимов, и какая у него была реакция. Хоть и держусь, но всё равно не могу про него не думать. И сны ещё такие малодушные снятся. Но в снах я абсолютно счастлива с ним, потому что в них он совершенно свободен. Никаких отношений с Шонатом быть не может. Согласна. Швецов отвлекает меня от своих мыслей. Но может у него договорной брак, типа чисто бизнес, как мажорчик трепался. Тогда это многое объясняет. Например, то, почему жена все косы мырки не выдрала за 2 года, что она с Дымовым была. Такие разговоры у нас с подругой каждый день, только дома. А сейчас смотрю на свой недоеденный цезарь и понимаю, что вот-вот лишусь аппетита, если ещё раз услышу подряд два слова: Дымов и жена. А что за шухер у тебя в спортшколе? Перевожу разговор на более, как мне кажется, безопасную тему. О Каждый год у нас внеплановая финансовая проверка проходит. Ну там аудиторы всякие приходят и сидят неделю, а то и две. Только бухгалтерию трясут. Но всё равно пришлось побегать, все отчёты поднимать, и за себя, и за девчонку, что до меня работала. Ну я всё сделала. Так что завтра, может быть, поспокойнее. Может, пообедаем днём, если ты оставишь своего Короблева с Юлькой вдвоём. Он, кстати, про Ирину ничего не говорил. Она же у него в отделе вроде работала. Ничего не говорил. Да я и не спрашивала. Напоминание о бывшей любовнице Дымова настроение не улучшило. Конечно, пообедаем. Созвонимся днём и решим. Однако на следующий день пообедать у нас со Швицевой не получается из-за Дымова. Биг Босс вернулся. Довольно щебечет в полдень Юлька. Он уже на час вызвал к себе Дениса. Хорошо. Сделанным безразличие, мотыкаюсь обратно в план спортивных мероприятий на второе полугодие. На самом деле, ещё утром шкаф написала СМСку, что Демаф ранним рейсом прилетела из Москвы. заехал домой на полчаса и с девяти уже на работе. Так-то не факт, что удержала бы мимику. Слушай, Кораблёв просил тебя ему позвонить. Я только что от него. Без проблем. Тут же набираю номер Дениса. Петра, у меня встреча с Дымовым через час. Слышу спокойный голос шефа. Будем обсуждать в том числе и смету по корпоративу. У Дмитрия есть пара уточняющих вопросов к тебе. Он попросил нас прийти вместе. Вот как? С давленным голосом спрашиваю. Ага. Но я сказал, что ты занята и попробую сам ему всё разъяснить. Он не стал настаивать на твоём присутствии. Велел передать тебе, что на твоё усмотрение. Если есть возможность и желание, то приходи. Ну так как Он даёт мне выбор. Наверное, не знает, хочу я с ним говорить или нет, но зовёт же с Денисом, не будет же он. Я приду, спасибо. Голос не дрожит, но сердце колотится как оглашённое. К часу тогда на шестом этаже, верно? Да, коротко отвечает Коробов и не спрашивая больше ни о чём, нажимает на отбой. Я увижу его через час. Столько всего надумала за эти дни, а сейчас ни одной мысли, что будет на самом деле.